Поскольку мне пришлось наскоро подавать к столу легкие закуски, кофе, сельтерскую воду и оранжат для ее величества, ничто так не разжигает жажду и аппетит, как продолжительные церемониальные шествия, я пропустил начало обсуждения и восстановил его ход уже задним числом по репликам присутствующих. Так, например, без меня прошло деликатное объяснение с царицей по поводу сапфирового склаважа. Я застал ее величество, хоть и сердитой, но уже смирившейся с неизбежным. — Однако его помазанное величество обещали мне, что эта вещь будет мне непременно возвращена в целость и сохранность, — строго говорила государыня оберполицмейстеру лоссовскому как раз когда я вошел с подносом. Из этих слов, а также из того, что полковник Корнович сидел с весьма надутым видом, я заключил, что после вчерашней неудачи руководство операции передано московской полиции. Здесь же был и Фондорин, надо полагать, в своей функции советника. Ее величество... Не имевшая времени переодеться, была в парадном платье белой парчи, сплошь утканом драгоценными камнями и тяжелом бриллиантовом ожерелье. Великие князья не успели снять звезд, муаровых орденских лент и андреевских цепей, и от всего этого переливчатого мерцания скромная тесная комната вдруг напомнила мне кладовку, в которой хранятся елочные игрушки. «Ручаюсь головой, ваше императорское величество!» — браво отрапортовал Лосовский. «И сапфиры никуда не денутся, и Михаила Георгиевича освободим, и всю шайку зацапаем!» Он азартно потер руки. И от этого вульгарного жеста Александра Феодоровна слегка наморщила нос. «Все пройдет в наилучшем виде, потому что на сей раз этот мерзавец Линд сам себе расставил ловушку!» Позвольте я разъясню, у меня уж и план составлен. Он сдвинул рукой со стола все заботливо расставленные мной бокалы и чашки, схватил на крахмаленную салфетку и разложил ее посередине. Это Арбат его окрестности, второй Причистинский участок. Гувернантка выйдет из коляски вот здесь, у Малого астафьевского потом, как бы в нерешительности, помедлит и свернет сюда». На Большой Афанасьевский. Оттуда Носивцев-Вражек. Потом... Он еще довольно долго перечислял повороты, сверяясь по бумажке. Все внимательно слушали, хотя ее величество, судя по брезгливой складке у рта, больше думала о запахе пота, явственно исходившем от распаренного и того — Я уже посчитал. Она минует на своем пути 19 отрезков, на которых расположено двести тридцать домов. Лосовский торжествующе оглянулся на государя и отчеканил. — И в каждом из этих домов будет находиться по моему человеку. В каждом! Именно этим сейчас и занимаются мои помощники, то есть при всей видимой случайности маршрута гувернантки она все время будет находиться в поле нашего зрения, однако же злодеем это будет невдомек, поскольку филеры, агенты и переодетые городовые расположатся в обывательских домах и квартирах. Если она пройдет по всему пути, а к ней все еще никто не приблизится, она сделает в Второй заход, третий, сколько понадобится. — Толково, не ли? — самодовольно осведомился семён Александрович, очень гордый своим полицмейстером. П-п-позвольте, полковник, — вдруг подал голос Фондорин. — А вы уверены, что мадмуазель де Клик, никогда прежде не бывавшая в Москве, не запутается в вашем мудреном маршруте? Лосовский насупился. — Я лично запрусь с ней в комнате и заставлю выучить наизусть все углы и повороты. У нас останется для этого целый час. Фондорин, казалось, был удовлетворен ответом и ни о чем больше не спрашивал. Нужно послать за скловажем, вздохнув, сказал государь. И да поможет нам Господь. В половине пятого, когда бледная, С решительно закушенной губой мадемуазель шла к экипажу, где ее ожидали два жандармских офицера в штатском. В коридоре к ней подошел Фондорин. Я был рядом и слышал каждое слово. — От вас, сударыня, требуется только одно, — очень серьезно сказал он, — не подвергать жизнь мальчика угрозе. Будьте наблюдательны, это ваше единственное оружие. Я не знаю... Что задумал линт на этот раз, но руководствуйтесь собственным разумением. Никого не слушайте и никому не доверяйтесь. Для полиции важна не столько жизнь вашего воспитанника, сколько избежание огласки. И еще. Он посмотрел ей прямо в глаза и проговорил то самое, что недавно пытался, да не сумел сказать я. «Не вините себя в случившемся». Если бы вы и не оставили малыша одного, ваше присутствие все равно ничего бы не изменило».